Глава тридцать 35. Лиза. До четверга я постоянно думала об Артуре и наконец приняла как факт, что он мне нравится. Очень. И страха, который я испытываю рядом с другими мужчинами, нет. А ведь он давил на меня, угрожал. Странная я девушка. Другая, наверное, бежала бы от него без оглядки, а я проникла симпатией. Может, у меня гордости нет. Самоуважения. Почему все эти дни я только о нем и думала? Вспоминала его поцелуи и прикосновения. Мне так не хватало ласкающего взгляда медовых глаз. И черт возьми, да, мне нравится его напор. Он такой наглый самоуверенный. М -м -м. Я, наверное, больная. Да почему, наверное? Я точно больна. Им. Только бы он не обманул только бы его слова любви не очередной ход, чтобы добиться от меня близости. Страшно обмануться. А с другой стороны, жить и всегда бояться чего-то надоело. Может, действительно попробовать? Не получится, что ж, переживу и это. Я не первая, и не я последняя, кто обманулся в ожиданиях. А если откажусь, то всю жизнь буду жалеть, что испугалась и лишила себя шанса быть счастливой. Решено. Рискну. Легко мысленно быть смелой и решиться кинуться во все тяжкие. Но стоило увидеть, как уверенно-уверенной походкой подходит ко мне, я стушевалась. А как не оробить? Его горящий взгляд пробуждал во мне не совсем пристойные мысли. Если я раньше запрещала даже думать на эту тему, то после его признания все барьеры в одночасье рухнули, и чувства, как бурный поток реки, вырвались из-под контроля. Смотря на этого сильного и красивого мужчину, я наконец поняла, как же сильно я влипла. Он словно ожившая мечта, о которой я втайне грезила. И пусть его вопросы в самолете меня вновь заставили нервничать, я все же совершила смелый поступок призналась, что скучала по нему. Оценил. Зато я вся извелась от волнения всю дорогу, думая, как мы будем с ним ночевать. Если он будет приставать, я точно отказываться не стану. Если и становиться женщиной, то лучше с таким мужчиной, а там пусть будет как судьбе угодно. Приняв решение, находясь в холле отеля, я стала настраивать себя больше не отталкивать Артура. Если зайдем в номер и он перейдёт к решительным действиям, я отвечу ему взаимностью. Прокручивая варианты дальнейших событий, я прошлась по холлу взглядом и от ужаса забыла как дышать. В отель входил один из несостоявшихся насильников. Тут же картины той ночи всплыли у меня в голове, я начала задыхаться от страха. Тьма стала поглощать меня. И тут я почувствовала чьи-то руки на своих плечах. Услышала до боли знакомый голос Артура. Это помогло мне справиться с приступом, но только с ним. Не помню, как зашли в номер, все было словно в тумане. Аверин что-то сказал, я что-то ответила. Сейчас для меня мир померк. Один только взгляд на человека из прошлого всё перечеркнул. Я снова ощутила себя грязной напуганной маленькой девочкой. Не помню, как переодевалась. Не помню, как пила успокоительное, все делала автоматически. Не помню, как провалилась в спасительный сон. Я думала, что он спасительный, а на деле картины из прошлого меня преследовали и в нем. И весь тот ужас, я переживала заново. Я вновь кричала. Отбивалась от озверелых мужчин. Затем пожар, дым. Я пробираюсь сквозь него, падаю и думаю, что все. Это конец. Кричу, потому что не могу умереть. У меня сестра младшая осталась дома одна. И тут кто-то меня схватил, как в прошлый раз. Всё повторяется, подумала я. И тут человек, что спас меня, прижал к себе. Такого не было точно. И когда стал говорить до боли знакомым голосом, обещая никогда меня не покидать и защищать, кошмар стал рассеиваться, и наступил долгожданный покой. Теперь я верила, что меня защитят, я больше не одна. Проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Распахнула глаза и попала в плен медовых глаз. Привет. С хрипотцой в голосе произнес Артур с волнением, смотря на меня. Я растерялась, не зная, как реагировать, а когда поняла, что он меня еще и обнимает, орабела вновь. А еще мне было стыдно за то, что вчера было. Я поняла, что ночью я кричала, а Артур меня выдернул из кошмара. Что это его голос я слышала. Это он обещал заботиться и защищать меня. Девочка моя, как ты себя чувствуешь? После этого вопроса воспоминания вновь нахлынули на меня, и я непроизвольно сжалась. Милая, ничего не бойся. Я с тобой и в обиду тебя не дам. Словно догадавшись, успокаивающим тоном произнес он вновь, притягивая меня к себе. Не могу, всхлипнула я и уткнулась в его грудь носом, даже не сообразила, что обнаженную. А вот это удар по моему самолюбию. Поглаживая меня по голове, пошутил он. Почему? Я приподняла голову, чтобы посмотреть на него. Странные ты вопросы задаешь. По-моему, ответ очевиден. Ты не веришь в меня. Неправда, верю, только я замолчала, не зная, как ему все объяснить. Только что приподнял он мое лицо за подбородок и внимательно смотря мне в глаза, продолжил: Молчишь. Тогда я за тебя скажу. Ты вчера встретила подонка из твоего прошлого, который до ужаса тебя напугал. И вместо того, чтобы мне сказать: "Оверин, он меня обидел, фас, и поделиться своими горестями, ты предпочла закрыться от меня в своей раковине". И я не прав? Прав, согласилась и тут же добавила. А с другой стороны, нет. Как я могла тебе сказать такое? Как могла поделиться, если даже вспоминать боюсь? Боишься, значит. А вот это зря. Со страхами нужно бороться, а не утопать в них. Ты думаешь, я не пыталась? Да. И каким же способом? Да разными. Вот, например, в последний раз пошла в клуб, чтобы побороть свою фобию. И нарвалась там над тебя, между прочим. Его брови поползли вверх. Ты хочешь сказать, что тогда ты со своей фобией боролась? Ну да. А ты думал, я туда пошла полюбоваться на напыщенных индюков? Однако. Вставай с кровати, он произнес, Это что же получается, ты пошла бороться со своими страхами, а я тебе чуть новое не обеспечил. Я посмотрела на его голый торс и немного потеряла нить разговора. Хорош, а жду захватывает, И до уж захочется прикоснуться. Лиза, потом посмотришь и потрогаешь. Я вспыхнула. Девочка моя, и краснеть не нужно. Мы же теперь всегда будем ложиться спать и просыпаться вместе. Да? Удивилась я. Разумеется. Даже когда будем в ссоре. По разным кроватям не разбегаемся, это закон. Почему? Говорят, постель хорошо мерит. Ладно, с этим согласна. А почему мы должны ссориться? Это я гипотетически предположил, отмахнулся он. А теперь сделаем вот что. Сейчас я закажу завтрак. Мы приведем себя в порядок и покушаем. И ты мне все расскажешь про этого тущего. Кстати, по отелю можешь ходить спокойно, он час назад съехал отсюда. Куда? Пока улаживать свои проблемы, а дальше Тут он замолчал. А дальше, задав вопрос, автоматически откинула одеяло, чтобы встать с постели. А дальше? Если не прикроешься, насильником стану я. Поедая меня взглядом, сдавленным голосом произнес он: "Не получится". Возвращая бретельку сорочки на место, я смело посмотрела в его глаза, наслаждаясь его реакцией. Его глаза приобрели золотистый оттенок. Он, кажется, возбужден. от осознания того, что это я так на него влияю, моя самооценка взлетела выше облаков. Почему Продолжая поедать меня взглядом, спросил он: "Я отдамся сама", рассмеялась я, рванув в ванную и захватив попотный халат. Когда услышала я вопрос в спину, хотела сказать, что сегодня, но решила немного его помучить. Когда принимала душ, осознала, что он каким-то невероятным способом смог отвлечь меня от проблем. Мистика